Глава д е в я т а Отработанный материал. Иван Павлович шел разлаписто и небыстро, подстраиваясь под опьяневшего Давида, бесшумно переставляя длинные худые ноги. Думал. Кто же он? Как его оценивать и как воспринимать? Идет рядом, называет другом. Делает мелкое, но п р и д а е т крупно. Мелкое, чем жил сейчас Давид, газетенка. И предательство, расстрел Анатолия Соколовского, несомненно, крупное и важное. совмещались естественно. «И что? Что мне сейчас делать?» Давид Маркович шел, спотыкаясь. «Выпито было много. Бутылку коньяка, подаренного редактору каким-то очередным осчастливленным статьей передовиком, выпили, не заметив, не ощутив вкуса и запаха. Потом была бутылка самогона, очень крепкого. Давид Маркович хотел еще, но Иван Павлович отказался. «Пойдем, провожу тебя домой», сказал он совершенно трезвым голосом и поднялся со стула. «Ты вообще п ь е т ь не умеешь, мент!» – проворчал Давид Маркович и стал собираться. Умел, но не сейчас. Иван Павлович хотел бы опьянеть. Проще всего было бы выпить и опьянеть, оставить все, забыть, залить. Но знал – это незаливаемое. И что страшнее – рано пытаться заливать. Давидов значок висел на ласкане, а второй Лиды холодно лежал в кармане. д а в и д а он его не отдал. Все обсудили – И понятно было, что не просто так этот значок в подсобке оказался. Не случайно Лида носила его, и не случайно потеряла именно там. Удар по шее Кеша-грузчика был силен. Разорвать аппарат из мышц, связок и сухожилий, фиксирующий позвоночник, непросто. Это т р а в м а из дорожно-транспортных или авиационных. Но тогда не было того неестественного изгиба, что увидел бывалый опер Иван Павлович. Ясно было, что Лида так ударить не могла. Бил другой человек, обученный и очень сильный. Сильный зло. умеющий бить другого не за что-то, а для. Но страшно было, нет возможности получить такой удар. Что-то происходило, близко. Что-то опаснее неизвестного убийцы безобидного грузчика. Давно стемнело. Тонкими иглами начинал бить сверху мелкий дождь. К нему Иван Павлович так и не привык. Эта колючая морость проникала в нос, рот и легкие, и выхолаживала изнутри. Людей на улице не было. Местные ложатся рано. Утром вставать и работать, сельский график суров. Светодиодные фонари на солнечных батареях, подарок кластеру от китайских друзей, что разработали, а точнее выгребли за пять лет до основания гипсовой карьеры неподалеку от поселка, стояли редко, метров через 100 друг от друга. И света давали мало. Батареи просто не успевали зарядиться, за сумрочный здесь почти всегда день. Работают. По нам сейчас работают, вдруг понял Иван Павлович. п о н и м а н и е этой логикой опосредованно не было. Он почуял. Много раз он сам так работал, вёл объект в паре или в группе. «Молодцы. Старая школа. Знают, что к Давиду идём. Если наружное наблюдение организовали, то никаких сомнений, что и редакция под полным контролем. Вслушали их пьяные разговоры, но всё равно ведут, чтобы наверняка, — думал Иван Павлович, — и настроение его ухудшилось. Он снова вспомнил Кешу. Махнуть в переулок, а там через заборы, схорониться? И куда потом? Деньги кластерные за его пределами никому не нужны. Некуда. Просто некуда и некому бежать. А бродяга жить не смогу. Старый. Да молодой бы не смог. Оставалось идти, куда шли. И это неожиданно взбодрило Ивана Павловича. Простая мысль, которая долго крутилась где-то рядом, ударила в голову. «А что, Давид, ты сказать ей собираешься?» «Я скажу, что наш шпион и убийца». — ответил пьяный и смелый Давид Маркович, глядя на Ивана Павловича сверху вниз, с вызовом. — Смело, неожиданно. И, конечно, п о с т а в и т ее в тупик, — усмехнулся Иван Павлович. — Но я же не смогу с ней жить теперь, — з а ш е п т а л Давид Маркович, пытаясь успеть за ускорившимся зафлавкой и не наступить в коровьи лепешки, оставшиеся после прошедшего к вечеру колхозного стада. — Сможешь. Ты очень много смог за эти годы, — мрачно сказал Иван Павлович. Давид Маркович промолчал. Дальше так и шли в своих мыслях. Перед подъездом остановились. «Ты хочешь, чтобы все это как-то разом закончилось, Давид?» — спросил Иван Павлович. «Ты об этом думаешь всю дорогу?» «Да», — тихо ответил Давид Маркович. «Покажи ей этот значок». Он протянул другу свою страшную находку. «И что будет?» «Не знаю». «Я пойду». Давид Маркович взял значок. «Пока, дружище». «Пока», — ответил Иван Павлович. Пожал руку и пошел по улице в сторону дома. Давид Маркович постоял, посмотрел ему в спину и зашел в подъезд. Идти Ивану Павловичу было недалеко. На Дорстон внимание обращать перестал и курил, прикрывая сигарету широкой ладонью. Путь вел к центральной улице, которую надо было пересечь. Подойдя к ближе к хорошо освещенному перекрестку, Иван Павлович увидел длинную черную машину. Около нее, не скрываясь и глядя на него, стояли трое мужчин, разного роста и в разной одежде, но все крепкие и с короткими стрижками. Когда Иван Павлович подошел ближе, они направились к нему. «Вот и все. Все. Кеша, Кеша, куда же ты меня привел?» «Как это будет? Хотелось бы, чтобы побыстрее. Не ломали бы, уж сразу». Иван Павлович мрачно заулыбался и ускорился. «Здорово, мужики», — сказал он мужчинам, не дожидаясь, пока с ним заговорят, и протянул в сторону ближайшего и собиравшегося что-то ему сказать, сведенные в запястьях руки — «Это излишне, Иван Павлович», — произнес мужчина без эмоций. «Я прошу вас проехать с нами». «Зачем?» — удивленно опустил руки Иван Павлович. «На беседу», — также ровно ответил мужчина. Спрашивать, с кем беседа, было бесполезно. Иван Павлович и не стал. Его усадили в середину широкого заднего с и д е н ь я прижали с двух сторон, ехали молча. Машина остановилась у отдела полиции. Ивана Павловича привели в приемную начальника полиции — Усадили и попросили подождать. В приемной дежурили трое мужчин. Один у окна, другой за столом секретаря, и еще один у двери. Иван Павлович уселся на стул и начал ждать, прикрыв глаза и наблюдая. Мужчины иногда бросали на него равнодушные взгляды, и за двери доносились отголоски разговора. Через полчаса раздался звонок внутреннего телефона. Мужчина, сидевший за столом, взял трубку, выслушал короткое указание и показал Ивану Павловичу на дверь. «Проходите». Давид Маркович постоял у входной двери. В подъезде привычно пахло дешевым куревым и чем-то подгнивающим. «Резкий запах привычно бьет в нос», — пришло ему в голову. Господи, как это было давно. Он был юн, играл на гитаре, не потому что любил, а потому что это любили девчонки, а ему хотелось им нравиться. Было много подъездов, меньше парадных. Он приходил с гитарой в чехле за спиной. Грустно грело, что в очередной старенькой квартире, как всегда, много людей, из которых он знает лишь несколько, но скоро будет знать всех. Правда, завтра уже забудет, как забудут они его. Сейчас его ждала одна женщина, свет в кухне горел, это он видел с улицы. ж е н щ и н а которую он считал преданной и недалекой. Пустил ее в дом, чтобы в нем был кто-то. Она оказалась умной и страшно далекой от него. И просто страшной. И сейчас сказать бы ей, что все знаешь... но придется потом ходить на беседы. Снова будут проверять, и задание одно омерзительнее другого навалит. — Не буду говорить, — решил Давид Маркович. — Подвернется случай, спрошу. Значок не отдам. Дверь открылась. На пороге в светлом проеме стояла Лида. — Ну что ты, Давидушка, заходи! — проворковала она. — Я тебя жду. В окно видела, как вы шли. А ты зашел в подъезд, и все нет т е б я и нет. Заходи. Давид пьяно переступил через порог. «Вот так всегда, если лишнего выпьешь. Вроде контролируешь себя, а заходишь домой, и силы кончаются. Сейчас бы сказать что-то обидное и резкое, а язык не поворачивается». Он устало сел на табуретку. «Эх, Лида, Лида!» – пробормотал он. «Раздевайся, пойдем, я тебя умою». Напился, бедненький. Нервничал сильно. Номер сдавал. Лида отвела его в ванную. Раздела умыла, завернула в халат. «Чаю будешь?» «Нет», — ответил Давид Маркович, — «я спать буду». И ушел в спальню. Лида собрала его вещи, развесила и сложила. Сквозь ткань брюк почувствовала в кармане что-то жесткое и колючее. Сунула руку и укололась. Чертыхнувшись, достала значок. Знакомый. Посмотрела на пиджак Давида. Там такой же прикол от Клацкана. ч е р т ы х н у л а еще раз. Аккуратно повесила брюки на спинку стула. Пошла на кухню встала у окна. Размышляла она недолго. Засопел в спальне Давид, не мог уснуть. Лида прошла в ванную. Взяла свою косметичку с нехитрыми принадлежностями. Надела резиновые перчатки, достала пузырек духов. Прошла на кухню, очень осторожно открыла пузырек, капнула в рюмку. Закрыла пузырек и унесла его обратно. Сняла и выкинула в мусорное ведро перчатки. Налила в рюмку коньяку. «Давидушка, а ты еще коньячку и спать!» Присев на кровать, погладила она мужа по голове. Тот сел на кровати. «Какая же ты заботливая!» Проговорил Давид Маркович и взял предложенную рюмку. Сердиться он больше не хотел. Сил на это не было. Выпил. «Так же лучше?» Улыбнулась Лида. «Лучше!» Заулыбался Давид и лег. Вдруг стало очень хорошо. Он шел наверх по лестнице в темном питерском парадном. Искал квартиру, в которой сегодня ему, московскому студенту в гостях... Надо будет играть старые песни про лыжи у печки и Сергея Санина, а еще про кровь на рукаве и куклу с человеческим лицом. «Мы все куклы с человеческими лицами», — блаженно думал Давид Маркович. «Все куклы, мы вещи, мы глина. Я никто. Никто не может страдать, никому не больно. Мы просто нужны или не нужны. Когда нужны, нас водят за нити, из нас лепят. А когда становимся не нужны...» Мы идем по лестнице в темном парадном, куда-то наверх, к свету, который в той старой квартире с незнакомыми людьми. Там будут улыбаться и ж а т ь тебе руки, а завтра навсегда тебе забудут. На мгновение он увидел лицо Лиды. — Лида. Лицо его стало мягким, гладким, печали уходили с рельефом морщин и складок. — Отдыхай, — тихо говорила Лида. — Ты отработал свое. — Отдыхай.